Глава 27. Звери. Брошенную одежду с запахом растворителя дротик и луковка нашли к обеду следующего дня, в воде у берега, придавленную камнем. Запах человека с нее к тому времени вымылся. Полиция Сирии, оповещенная беглым убийца, выставила кордоны на всех дорогах, а унгутса заставляла спускаться для досмотра, но пока что не нашла не то что преступника, а даже и контрабандных бутылок. Хуже того, откуда брались бутылки, тоже выяснить не удавалось. Сколько дротик не искал, ни на одном рынке мира таких не было. Уволят тебя, дознаватель! Скрипел Щелкун всякий раз, как в докладах возникала пауза. Как пить, дать, уволят. Сколько ты уже эту банду поймать не можешь, а трупов все больше. А вы что сделали, чтобы его поймать? Огрызался начальник. Фыся просто шипела и скаляла на деда зубы, но тот словно не верил в ее существование. А я что, я человек маленький, мое дело архив, вести до улики выдавать из хранилища, с меня и спросу никакого. «Вот и молчите». Начальник потер глаза, разгоняя темные круги. И в очередной раз позвонил в Сирий. Но, как Фыся поняла из той части разговора, что услышала, они там все еще не могли найти брата топора с его пивом. В камере колотил по решетке целитель, задержанный до выяснения, причастен он к убийству топора или нет. «Шеф!» — голос дротика донесся из телефона начальника. Фыся вздрогнула. Она не слышала звонка, наверное, задремала. «Мы нашли следы тут в шкафу. На полу натоптано». «Похоже, что он тут долго топтался». «М -м -м, сказал начальник, потом встряхнулся. «Следов, как он туда вошел, нет?» «В комнате пол не то чтобы прямо чистый, но отпечатков нет. Сухо было, вот если б дождь. Но есть следы у черного хода. Я вот что думаю, кто замок-то сюда ставил? Уж не нашли мастер». Начальник повернулся к щелкуну. «Ботухон, вы составили список домов, где работал наш покойник?» Щелкун заворчал, зафырчал, как древний кот, разбуженный в полдень, и защелкал своими кнопками. «Так составили?» — уточнил начальник. «Сейчас, сейчас. Не так просто это». «Что не так просто? Я спрашиваю, составили вы список или нет?» «Да когда бы я успел?» — внезапно взвигнул щелкун. Звук был такой неприятный, что Фыся вздрогнула и зарычала из своего домика. «Что значит «когда бы?» «А чем вы на работе целыми днями занимаетесь?» «Я вам в прошлом гольпе это задание дал!» — тоже зарычал начальник. Я архивом занимаюсь! возмутился Щелкун. А какого шакала вы занимаетесь архивом, когда я вам дал задание составить этот гребаный список? взревел начальник, став похожим на медведя. Если подумать, он всегда был немного на него похож, особенно в куртке. Фыся фыркнула и улеглась поудобнее смотреть, как Щелкуна будут разделывать. Кошатина! внезапно отвлекся на нее начальник. Эх, не надо было шевелиться. Дуй быстро в дом целителя и вынюхивай там эти следы в шкафу! Фыся многомявно высказалась по поводу идеи посреди дня куда-то переться, но тут их прервали. В дверь вошел рослый мужик, похожий на топора, только волос поменьше. Начальник медленно поднялся из-за стола. Мужик оглянулся через плечо и закрыл дверь. «Я пришел говорить», — мрачно сообщил он. «Самому мне его не заломать, а брата я ему не спущу». Начальник все так же медленно кивнул. Потом указал на дверь пустой комнаты, которую при Фысе еще ни разу не использовали. Верхнюю одежду оставьте здесь. Если оружие есть, то тоже. Я обязан проверить». Мужчина, не торопясь, избавился от шкуры. Это была и не куртка, и не шуба, а как назвать Фыся, не знала. Выложил на стол маленькое ружье и нож и встал, опершись руками о стену. Начальник ощупал его пояс и штаны, потом открыл дверь в комнату и кивнул Фыся, чтобы шла с ним. Ее два раза просить было не надо, любопытство ни одну кошку сгубило. «Итак, что вы можете рассказать?» Спросил начальник, когда уселся напротив мужика за стол в пустой комнате. Фысе было велено стоять на страже у двери, и она успешно изображала статуэтку, хотя, может, и не очень успешно, судя по тому, как дрожали руки у мужика. Мой брат топор, сказал он и облизнул губы. Я кухарь, у меня пивоварня. Лет тому несколько были проблемы с лицензией. Император гайки закручивал на алкоголь, доходы упали. Брат тогда встретил этого кухарь сглотнул. Соболь его звать. Вы его знаете? Судя по тому, как закаменело лицо начальника, и правда знал. Фыся прижала уши. «Начальника в обиду не даст». «Вы только вряд ли знаете», — продолжил кухарь, снова облизнув губы, «что он из себя представляет. Он страшный демон». Сказал и, опомнившись, бросил взгляд на Фысю, но ей было не до обид. «Что он вам предложил?» «Тут под городом выше по реке есть деяние». Кухарь потер дрожащие руки однам другую. Оно ведет в какое-то место на другой планете. Тамошние мужики вот это вино делают». «Интересно, что за место?» — хмыкнул начальник. «Без понятия», — пожал плечами кухарь. «В общем, ему нужны были деньги на оборудование, чтобы зияние стабилизировать». «А он это умеет делать?» Кухарь усмехнулся. «Я ж говорю, вы не знаете, что он из себя представляет. Он еще не такое умеет. Короче, мы с братом скинулись, а еще ему этот замочник помог». Тот у Соболя весь в кулаке был. «Каким образом?» Начальник сделал пометку в своей дощечке. «Замочник раньше в Долхоте домушничал, — поспешил пояснить кухарь. Ну вот это его тема, замки ставил, а потом сам же и обирал дом. А сбывал подельник. Что-то они не поделили, он подельник и кокнул. Сам сюда сбежал, чтобы концы в воду. Соболь нарыл на него это и припахал ему детали изготавливать. Ну и потом хранилище для товара изыскивать, раз у него такой талант». «И кто его убил?» «Дружбан того подельника. Искал его все эти годы, а нашел случайно. Приехал сюда от своих проблем подальше. Хотел дом купить. пришел раньше назначенного, а там замочник товар таскает. Не иначе боги дебет с кредитом подсчитывали в тот день. Ну, понятно, отомстил ему и ноги сделал отсюда тут же». Начальник пометил что-то еще. «Выходит, в банде сейчас сколько человек?» «Только я и Соболь остались». Губы у кухаря задрожали. В Сирии он винос бывает через несколько трактиров, но они там не в теме. Я что хочу сказать? Меня он прибьет, скорее всего. Но у меня семья. Их защитите». «Где они сейчас?» Спокойно уточнил начальник. «Дома. Я побоялся их отправлять куда-то одних. Мальчишек к жене отослал, она с не справится перевести. Начальник пожевал губу. Фыся тоже задумалась. Хлыщ лечится после вчерашнего, у него голова разболелась до ужаса, еще и тошнило, удивительно, как пробежал в таком состоянии до реки. Дротик и луковка не такая уж защита. Начальник надолго уехать сейчас не сможет. Наверное, надо же соболю ловить. Это что же, Фыси ехать куда-то с семьей кухаря? А преступника ловить один начальник будет? А вдруг тот его первым поймает? Фыся быстро превратилась. Кухарь чуть не грохнулся со стула. «Дед Чеснок может поехать», — выпалила Фыся. «Он защитит, ездил уже». «А ты его уговоришь?» Начальник смотрел на Фысю, как-то необычно подняв брови. Фысе нравилось, когда на нее так смотрели. Как будто от нее все зависит. Она яростно закивала. Что там уговаривать? Деду Чесноку нравилось ездить на поезде, а в столице его селили в теплую комнату с печкой. Тогда беги. Чем быстрее мы их отправим, тем лучше. Кухарь он адрес давайте. Начальник. выся подобралась поближе, пока кухарь искал дом своей жены на карте. А как мы будем соболя ловить? Придется подмогу звать из столицы, вздохнул он. Если не армию. У него, небось, оружие, целый склад. Три склада, поправил кухарь. Это те, что я знаю. Один тут и два в Сирии. Но, может, еще есть. Пока Фыся бегает, здешний склад мне укажите, поубавим. Фыся поорала на краю леса. Бояться деда чеснока она давно перестала, поэтому, когда из-за деревьев повеяло запахом большого кота, даже к земле не прижалась, а так и стояла на вас, три уши. Большие взрослые умели ходить абсолютно бесшумно. Когда-нибудь Фыся тоже так научится. И тут из-за деревьев явился не один кот, а два. Фыся так удивилась, что даже испугаться не успела, когда правый, который дед Чеснок, просигналил ей ушами, что угрозы нет. Второй, незнакомый, уставился на нее, словно она была послом от самого мангуста. «Это?» — уточнил он у деда Чеснока. Тот с урчанием подтвердил. Новый кот снова уставился на Фысю. «Тебя мангуст велел уважать. Что надо делать?» Фыся села на хвост. «Вот это да! На людей-то мангустовые слова не особо подействовали. Хотя, как знать, на рынка она еще не ходила с тех пор а хозяева лесов вот послушались. «Так это же значит...» «Нужна помощь!» — просигналила Фыся. «Собери много котов! Дед Чеснок, а ты иди со мной!» Просигналила и замерла. Сейчас ведь решат, что мелкая кошченка взорвалась, и наподдадут лапой так, что лететь ей до самого отделения. Коты переглянулись и обменялись такими быстрыми знаками, что Фыся не успела рассмотреть. «Как скажешь, мангустово избранная!» — проворчал, наконец, новый кот. «Где всех собрать?» «Надо окружить этот город!» — решила Фыся. «И серий. Ловим опасного человека! Много ружей!» Коты зафыркали. «Сожрать можно будет?» — уточнил новый кот. Фыся подозревала, что нет, но подумала, что не стоит говорить это упрямо. И так по узкому бревнушку ходила. «Как старший человек решит!» Новый кот скривился, как будто понимал, что человек человека сожрать не позволит, но встряхнул ушами, принимая условия. «Ладно, принеси его запах!» «Как найду сразу!» — обрадовалась Фыся. «Дедушка, пойдем. Несмотря на компанию могучего демона, Йоргол лично отвез жену кухаря до станции и посадил в вагон. Станция находилась на некотором расстоянии от города, со всех сторон платформу окружали леса. Садясь в поезд, дед Чеснок как-то хитро усмехнулся, оглядываясь, но заверил Йорголу, что все хорошо, а потом поезд отчалил. На пустой платформе в тишине Йорголу примерещался какой-то журчащий звук. Он оглянулся и встретился взглядом с головой огромного кота, торчащий над шпилями елок. Попятившись, Йоргол быстро глянул на свои пути отступления, но и с той стороны из леса выступал исполинский зверь. «На севере всегда большие», — припомнил он. «Не он!» — просипел из-за спины типично демонический голос. «Этот кошкой меченый! Хозяйского человека не замай!» Йоргол крутанулся на голос и увидел совершенно сморщенного и согменного маленького старичка с тяжелым посохом. Остальные из полины замерли и отступили, облизываясь. А один принялся намывать лапу. Спасибо, выдавил Йоргол. Иди, Мангустову, избранную охраняй, велел старичок. Ты ее человек. Скажи, мы ждем ее указаний, кого хватать. Да, обязательно. Йоргол поклонился, чуть не потянув спину с размаху, и прыгнул в машину. Фышке предстояло ответить на пару интересных вопросов.